Глава седьмая. Тай Джоу. В темноте покачивалась рыбацкая лодка. В отсветах фонаря, заслоняемого кормчим на носу, у Йоан едва различал шесть скорчившихся силуэтов, вооруженных, облаченных в доспехи людей Джу. Остальные члены отряда погрузились в другую лодку, отсюда, казавшуюся всего лишь плавучей точкой света которая могла находиться с равным успехом на расстоянии вытянутой руки или одного ли. В полной тьме у ОЙоана возникло ощущение, что он завис посреди бесконечной пустоты. Прямо по курсу бесформенной массой против облачного неба вздымался островной волнорез, под ногами колыхалась вода без отражений. Тогда на постоялом дворе, Джу изложил свой план, как нечто само собой разумеющееся. Чтобы проникнуть в туннели через подводные ходы, нам нужны две вещи. Когда Джу подался вперед над своей миской, все, кроме О'Йоанна, бессознательно сделали то же. Во-первых, если мы пойдем ночью, вода будет как чернила. Нам нужно увидеть, где именно под водой открывается вход в туннели. К счастью, и я уверен, что такая возможность ни разу даже в голову не приходила нашим юаньским беднягам, я могу зажечь свет, который не погаснет под водой. Во-вторых, нам нужен кто-то, кто умеет плавать». Тут он посмотрел на Оюана. Взгляд генерала имел устрашающую власть над его собственными людьми, но на Джу либо вообще не действовал либо маска мешала. Тот продолжал, как ни в чем не бывало. Чтобы переправить армию через глубокую реку, мне бы понадобились баржи. А тебе — нет, верно? Вот когда ты столкнулся с красными повязками на реке, вместо того, чтобы приказать воинам по мосту выйти к нашим позициям, ты их отправил вниз по течению, чтобы они переплыли реку и напали с фланга. О Йоанну живо припомнились бурные черные воды, рвущиеся навстречу ему из разлома. Он процедил сквозь сжатые зубы. Я попытался заставить их переплыть. Если Джу в тот момент и позлорадствовал, ему хватило благородства это скрыть. «Значит, у меня есть свет, а ты умеешь плавать. Если возьмешь меня на буксир, пока я освещаю нам путь, Мы сможем вплавь добраться до сухой части туннеля и протянуть под водой веревку, чтобы перебрались остальные. О'Йоан не был консерватором по натуре. Свою генеральскую карьеру он сделал, преуспев в нескольких рискованных военных кампаниях. Но то, что предложил Джу, выходило далеко за грань разумного. Да и потом. «Ты забрал мою армию. Держишь меня в плену и еще просишь меня тебе помогать?» «Ну, если я провалюсь, — ровно ответил Джу, — считай себя тоже проигравшим». Юан подумал о том глубоком, до костей пробирающем отчаянии, которое сподвигло его на попытку к бегству. Он понимал, что шансов мало, но с Джу их еще меньше. И потом, разве нельзя найти способ снова сбежать? «Одолеть Джу и горстку его людей? Украсть коня? Вернуться в Интянь? Или даже, если уж на то пошло, просто броситься в море и уплыть?» Тут Джу, словно угадав направление его мыслей, сказал «Неужели так у вас больше шансов, чем со мной, генерал?» О Юан с удивлением осознал, что ему предоставляют выбор. Он вдруг с ужасом понял, что раньше дорога была только одна, и выбирать ему вообще не приходилось. А теперь придется. Причем из двух зол. От его решения зависит успех или провал дела, важнее которого нет на свете, ради которого он пошел на все. Вдогонку пришла еще одна мысль, одновременно жуткая и ясная. «И пойду...» На все. Даже на союз с ненавистным Джу. Если для того, чтобы воссоединиться с войском в Интяне, требуется помочь Джу преуспеть тут, в Тайджоу, значит, надо помочь. Он и впрямь готов был на что угодно, но все равно эти слова дались ему с трудом. «Вы, вероятно, не знаете...» Глубина ошибок не прощает. Любая ошибка там означает смерть. Даже секундная паника может оказаться роковой. Пути назад не будет, как и надежды на спасение в случае чего. о Юан сам не постеснялся бы унизить врага, принуждая того к сотрудничеству. И, несомненно, другие люди приняли бы его согласие надменно или даже хуже, как нечто само собой разумеющееся. Не таков был Джу. Он смотрел на О'Йоанна на удивление серьезно, чуть ли не с уважением. Потом произнес своим резким, писклявым голоском, который сделал бы смешным кого угодно, кроме него. Риски мне известны. Как можно надеяться на успех, если не готов рискнуть всем? Обо мне вам надо знать одно, генерал. Я пойду на все. И вот теперь О-Йоан стоял в лодке и смотрел вниз на черную воду, мягко плещущуюся об основании стены. Ему, наконец, развязали руки. Талию обвивал канат, который тянулся к джу, а дальним концом крепился к лодке. «Похоже на жертвоприношение», — подумал О-Йоан. «Их сотрудничество, конечно, якобы добровольное. Но передумай он». Откажись прыгать, его бы столкнули. А тогда уж или выплывать, или конец всему. Джу встал рядом с ним. Его силуэт в темных доспехах мгновенно облегся неверным, мерцающим бледным светом. Словно кто-то снял покрывало с лампы. Мандат. В этом потустороннем сиянии решительное лицо Джу казалось нечеловеческим. Что-то в его выражении было странно знакомо о Йоанну. Генерал хрипло сказал. «Последний шанс передумать». Ответом ему был всплеск. Лодка дико закачалась, и он увидел, как светящаяся фигура Джу погружается в глубину. Затем веревка натянулась, и о Йоанн последовал за ним. Вода была такая ледяная, что казалась горячей. Боль прокатилась по телу ОЙона, волной ложного жара, подобно той лихорадке, которая заставляет людей, замерзающих в снегу, на пороге смерти сбрасывать одежду. Межреберные мышцы свело судорогой. Глаза нещадно жгло. Он различил Джу, зависшего в черноте под водой, в центре призрачного ореола. Свету было нечего озарять, кроме отвесной скальной стены, уходящей вниз в неразличимые глубины. О'Йоан учился плавать в вылистых реках Хенани, где нет выхода к морю. Намерение речной воды недвусмысленны — утопить. А море, к его неприятному удивлению, оказалось подвижным и словно бы живым. Оно ритмично дышало — и О-Йоанна мотала в такт его дыхания. Преодолевая руками и ногами сопротивление воды, он ушел на глубину, на канате увлекая за собой Джу. В ушах зазвенела боль. Вспомнился человек, которого на глазах о казнили, затянув на голове обруч. Голова не взорвется, если нырнуть слишком глубоко. Даже такому закаленному воину, как о В определенный момент тело начинает вопить. Слишком быстро, слишком глубоко мы падаем. Он прошел пункт невозврата, не замечая этих сигналов. Вниз, вниз, вниз. Наконец, открылся вход в туннель. Еще более глубокая тьма, сопротивляющаяся свету мандата. Времени на колебания не осталось. О-Йоан резко оттолкнулся ногами, чтобы прервать их погружение. Встревожился, Джу его чуть не перевесил, и вплыл внутрь. Стены были из белого известняка, гладкие, уцепиться не за что. О-Йоан держался правой стены, как его проинструктировали наверху. С каждым рывком веревка, затянутая вокруг пояса, казалось, дергала назад. Легкие пылали. Он буквально боролся за каждый грибок. Его тень скользила впереди по светлому полу туннеля. Это было бы похоже на полет, если бы не требовало таких усилий. За спиной то расцветал, то тускнел свет мандата Джу. По мере того, как О'Йоан, продвигаясь вперед, поднимал со дна облака известкового осадка. Слева стена уходила в темноту. О-Йоанну показалось, что там открытый провал. Достаточно будет просто оттолкнуться от правой стены, и их начнет сносить в пустоту. Там они и погибнут. «Мое тело, изъеденное червями», — вспомнил О-Йоанн. Двое бывших монахов взывали не просто к жутковатому призраку своего прошлого но и к будущему, ожидающему всех присутствующих. То было и его будущее, его отдых, его награда за все, что он сделал и еще сделает. На миг тоска по смерти обострилась сильнее, чем боль в легких. Не там это будущее. Он стал грести дальше. Свет резко потускнел, Но снова разгорелся, когда генерал оглянулся через плечо. Джу никуда не делся. Парил маленьким темным силуэтом в коконе света, пронизывающего дрожащие облака белого осадка. Потом свет снова замигал, на сей раз радикальней. И вдруг наступила полная тьма. о Юан рванулся вперед с удвоенными усилиями, отказываясь думать, что будет, если свет погаснет. Он по опыту знал, что болезненное желание сделать вдох — не настоящий предел возможностей, а всего лишь жалоба тела. Только вот у неопытных пловцов боль слишком легко переходит в панику. Им начинает казаться, что они умирают намного раньше, чем это действительно произойдет. Он на миг с невольным восхищением позавидовал Джу, как держится, но непонятно, сколько у них осталось времени. Теперь, когда мандат джу начинал мерцать, промежутки тьмы становились все дольше. У Ойоана мышцы сводила от напряжения. Сложно было различить, когда свет действительно мигает, а когда темнеет у него в глазах от нехватки воздуха. Свет погас и уже не вспыхнул. Легкие вышли из повиновения. О-Йоанн глубоко вдохнул чернильную тьму. И, лишь услышав собственный вдох, осознал, что глотает не воду. Он вынырнул, и тело поняло это раньше его. Ослепленный и задыхающийся, он все же сообразил потянуть за канат. Джу вынырнул? о Юан слышал только собственные рваные вдохи и колотящееся сердце. И вдруг боль. Свет. о Юан яростно заморгал, пытаясь волевым усилием сфокусировать взгляд. Глаза слезились от соли и резкого перехода от тьмы к свету. Постепенно он различил чью-то темную голову рядом с собой. Глаза Джу были страдальчески зажмурены — Он все не мог отдышаться. Он не представлял, как в такой момент можно ощущать хоть что-то, кроме облегчения. Но у Джу был ликующий вид человека, который бесстрашно шагнул за свои пределы, уверенный, что ему достанет сил выдержать и выжить. Подхватив обессилевшую Джу подмышки, как кота, о Юан выволок ее из воды и бесцеремонно швырнул на узкий берег с противоположной стороны пещеры. Белый песок призрачно сиял, освещенный ее мандатом. «Надеюсь, вы удовлетворены моими услугами», — сказал о сурово глядя на нее сверху вниз. Он промок до нитки и был крайне недоволен. Джура смеялась бы, если бы ей хватило на это дыхание. Что ему стоило просто дать ей уплыть в пустоту или встать рядом на колени и вдавить ее лицо в песок? В глазах у Йоанна блеснуло несостоявшееся убийство, отозвавшееся в Джу дрожью. Он и правда мог бы ее убить, но не стал. Им выпал общий жребий. По крайней мере, пока они не покинут остров, генерал к ее услугам. «С вами сплошные приключения, генерал!» Джу с трудом удалось не прикусить язык. Так стучали у нее зубы. Лицевые мышцы сводила так, точно они вот-вот оторвутся от костей. Боль переливалась незнакомыми доселе оттенками. Чуть не умер от меча, чуть не умер от огня, чуть не умер от воды. Мне не терпится испробовать остальные варианты. Во всех этих случаях она и впрямь была на волосок от смерти. Но запоминалась ей не близость к гибели, а восторг, настигающий после. Чистое опьянение жизнью, которое на миг обещало ей, что она никогда не проиграет, никогда не состарится, никогда не умрет. Ощущение вот прямо как сейчас. Да, холодно, да, нет сил» зато волнение и осязаемая близость успеха согревает. Она села, причем от усилия свет слегка померк, и дернула за веревку вокруг пояса. Та натянулась. Значит, другим концом по-прежнему привязана к лодке. Отлично. Пламенные взгляды не греют. Сядьте уже. Ядовитое выражение лица Иоанна не произвело должного впечатления. Когда он садился, промокшая насквозь одежда захлюпала. У него дрожала челюсть, и было понятно. Зубы не стучат так же отчаянно, как у Джу, только благодаря усилию воли. Джу в свое время намерзлась в монастыре. У нее было меньше мышечной массы, чем у Сюйда и прочих послушников. И теперь она ощутила странное родство с Оюаном. Ему ведь в силу хрупкости сложения так же холодно, как и ей. Она поддразнила. «Одежду отжать не желаете? Знаете, что бывает, когда сидишь с мокрыми волосами?» Говорят, Ци уменьшается. Ойоан одарил ее убийственным взглядом, не удостоив ответом. «Я уже видел вас в Исподнем, я же не предлагаю догола». Джу отвлекло какое-то волнение в спокойной воде, но поверхность оставалась недвижимой. Этого стоило ожидать, однако по спине все равно прошел холодок. Призраки Оюана безмолвно поднимались к поверхности, облаченная в белая армия из темных глубин. Их ноги не касались песка, когда они выходили на берег, чтоб, как обычно, окружить кольцом Оюана. В темной и мокрой подземной пещере, точно в царстве Инь, озаренные сверхъестественным светом Мандата, они казались почти материальными. Джу никогда прежде не рассматривала их так близко, так подробно. Юные и старые, они обратили к О Юану пустые лица. Словно тот, полная луна в их неизменно ночном небе. Сквозь призрачное кольцо Джу с трудом различала его неподвижный сидящий силуэт. «Явились, да?» — бесцветно сказал О'Йоанн. Он не смотрел на нее. «Я их иногда чувствую. Вокруг себя». Вода медленно капала с кончиков длинных каменных кинжалов, свисающих со свода пещеры, как драконьи зубы. Ждут, пока я закончу начатое. Он имел в виду не то, что убил принца Ханани и забрал его армию, подумала Джу, глядя на мертвые лица. Все началось гораздо раньше. Сколько лет было о Йоанну, когда он вытянул свой жребий? Судя по женственному облику, его оскопили ребенком. «Было ли ему столько же лет, сколько и ей, когда она поймала собственную судьбу?» Снова запела знакомая внутренняя струна. Резонанс. Они шли параллельным курсом, не сближаясь. Но теперь эти пути слились в один, скрепленные силой их желаний, обоюдным стремлением достичь судьбы, поджидающей в даду. На поверхность вырвалось несколько пузырей, мгновенно приковавших внимание Джу. Веревка натянулась. Затем из воды с плеском кто-то вылетел, хватая ртом воздух. Блики света дико заплясали по пещере. Джу узнала своего юного командира Линя. Тот на карачках выполз на отмель, пытаясь отдышаться. Спустя несколько мгновений поднял голову, и потянулся к огоньку Джу, как подсолнух за солнцем. Вдруг все его облегчение испарилось. «Где генерал Сюй?» В груди у Джу все как-то странно замерло. «Что?» От ледяной воды лицо линия было багровым, как у новорожденного младенца, едва сделавшего свой первый вдох. «А если этот вдох сделать не удалось, то младенцу...» «Конец», — отстраненно подсказал разум. «Генерал Сюй шел первым», — сбивчиво сказал лень. «Веревка одна. Как так вышло, что я выплыл первым?» Они проследили веревку взглядом до того места, где она уходила в воду. Пузырей больше не было. Он, наверное, не удержал веревку. Без особого интереса сказал О'Йоанн. А этот? Он имел в виду линия, потому что, конечно же, так и не выучил воинов Джу по именам. Обогнал и не заметил. Джу вспомнился туннель от пола до потолка, заполненный водой. В той черной пустоте она пережила свою долю экзистенциального ужаса, но скорее животного, почти неконтролируемого. Кошмарная беспомощность перед лицом надвигающейся гибели. Но Сюйда сильный. Он ждет ее, он борется. Джу схватилась за веревочный пояс и, сражаясь с узлами, впервые прокляла свою однорукую неуклюжесть. «Нельзя медлить. Каждый миг на счету». «Только я могу его найти», У меня свет. Кто-нибудь держите веревку. Держать пока вы... Что? Грубо спросил О'Йоанн. Утонете, пытаясь выловить труп? Считайте себя везунчиком, если больше никого из своих воинов не потеряете в этом походе. Жаль только, что погиб лучший из вас, добавил он. Я предпочел бы, чтобы вы... Он не погиб, яростно ответила Джу. Она нутром это чуяла. о открыл рот, но ответить не успел. Поверхность воды забурлила, и на свет вынырнул кто-то еще. Джу мгновенно поняла, что это не сюйда. Знание словно передалось ей напрямую, быстрее, чем позволяет простое наблюдение. Спустя миг она узнала в задыхающемся войне Юйчуня, спустя два мига увидела, что у него в руках. Все еще привязанная к канату, она не могла сдвинуться с места. Но Линь уже кинулся навстречу, помогая Юйчуню. Выволочь на берег бессознательное тело Сюйда. Юйчунь сказал между вдохами. «Нашел его, плавал там». В резком белом свете мандата знакомое красивое лицо Сюйда казалось серым, как необожженная глина. Джу, так и не отвязав веревку, присела на корточки рядом с ним. Странное чувство в груди обернулось чудовищной тишиной, которая давила изнутри и не давала дышать. Линь всхлипнул. И совершенно зря, потому что и жив. Она склонилась над ним, щекой к щеке, как в детстве, когда они спали в одной постели. Вот сейчас он откроет глаза. Джу проткнули мечом и отрубили руку. Ничего же, выжила, И он выживет. Кто-то оттеснил ее в сторону. «О, Йоан. Он упал на колени и склонился над Сюйда с видом крайнего отвращения. Затем, к изумлению Джу, обхватил голову Сюйда обеими руками, наклонился и поцеловал его. Внезапно Джу осенила, Она ошиблась. То был не поцелуй. Ужас сковал ее, белое как мело лицо Сюя, Глаза без проблеска жизни. Разве бывают такие у людей? Может, он голодный дух? Склоняется над беспомощным спящим человеком, Чтобы сожрать его губы и его печень попировать. О, Юан отпустил Сюйда и выпрямился, Напряженно глядя на него. Секунду ничего не происходило. Затем Сюйда выгнулся на песке. О-Йоан перевернул его на бок, тот содрогнулся, и его вырвало. Потом Сюйда умудрился как-то перекатиться на четвереньки и принялся отплевываться, мотая опущенной головой. Джу едва заметила, как натянулась веревка. Это всплыл следующий воин. Тяжелая тишина внутри рассосалась, оставив вместо себя ликующую легкость. Сюда выжил. Она не ошиблась. Джупа хлопала его по спине, помогая откашляться. Он был восхитительно живой, родной, огромный. О-Йоан поднялся на ноги. «Если человек пробыл в ледяной воде меньше времени, чем требуется, чтобы вскипятить чай...» Его можно вернуть к жизни, вдохнув в легкий воздух. Чуть дольше, и это уже не поможет. На лице генерала застыло брезгливое выражение, словно он только что снизошел до чего-то, что было ниже его достоинства. Примерно как чистить нужник. Может статься для монголов, которые тренировали своих воинов в вброд переходить зимние реки, подобное было обычным делом. Наконец Сюйда выпрямился и сел. Отбросил мокрые волосы со лба и хрипло сообщил. — У нас беда. — Беда? В голове Джу завертелись мысли. Если он слишком слаб, чтобы сражаться, можно пока оставить его тут, хотя тогда придется в одиночку противостоять юаньскому гарнизону наверху. Сюйда сказал трагическим голосом. Я такой красавчик, что передо мной даже Евнух не может устоять. Он расхохотался и от смеха опять зашелся кашлем, не замечая свирепого взгляда у Йоанна. Потом с трудом встал на ноги, отмахнувшись от встревоженной Джу. Хватит за меня трястись, младший брат. Жив я. Идем. О конвоировали линь. И генерал Сюй, который все еще покашливал, отряд выбрался из туннеля к разрушенной деревне. Развалены хижин заросли буйной зеленью и стали напоминать грибы. Не сказать, что о Йоанна впечатлили ребята Джу, но надо признать, они превзошли его ожидания. Ему не верилось, что воины вслед за Джу совершат этот самоубийственный заплыв. А они совершили и теперь продвигались вперед быстро и тихо, будто настоящие отборные бойцы, каковыми их считал Джу. О-Йоанн вспомнил слова генерала Сюя. Он верит в Джу. Похоже, тут все в него верят. Непостижимо. Разрушенная деревня стояла на небольшой возвышенности, а большего и не надо. И так отличное расположение. Без остров оказался настолько мал, шириной не более трех ли в пределах круговых укреплений с стенами, что все крупные объекты можно было легко различить. Вон те черные силуэты посреди острова — соляные склады, а плавучий огонек в самом дальнем конце — патруль в гавани. Огонек мерцал и покачивался в густом морском воздухе. О Йоанна, умевшего воевать только на суше, все это смущало. «Сидите здесь», — приказал Джу своим воинам. А когда генерал Сюй попытался хрипло возразить, твердо добавил. «Отдыхайте, пока можете. Я разведаю, как там дела на сторожевом посту. Нападем до рассвета. У нас лишь несколько часов. Будьте готовы действовать сразу после нашего возвращения». Едва выбравшись на свет, Джу погасил огонек мандата, и в темноте О'Йоан различал лишь смутные очертания его головы. Однако же почувствовал, что Джу внимательно на него смотрит. Тот сказал, «За мной, генерал». Наверное, «счастлив» — слишком сильное слово, но О'Йоан был бы рад хоть ненадолго избавиться от общества Джу. «К тому же его ступни горели от соли», — он кисло спросил. «Боитесь, как бы я не подкупил ваших воинов?» «Были бы вы хоть чуточку более приятной персоной, тогда, может, и боялся бы. Мне нужны от вас сведения. Налет на юаньский форпост для меня в новинку. Честно сказать, я понятия не имею, как у них все устроено». Он без всякого стеснения признается в собственном невежестве на глазах у своих же людей. Какое ничтожество!» О'Йоан ответил с глубоким презрением. «А мне не нужно быть приятной персоной, чтобы сдать вас юаньцам». Он почувствовал, что Джу призадумался. Спустя миг тот сказал не с благодарностью, но с некой мягкостью в голосе. «Хотели бы сдать, не спасли бы сюда!» «Вы же испугались, что без него я могу проиграть!» «Пойдемте!» В этой части острова никто не бывал годами. Дорожки заросли пружинистой зеленью. При каждом шаге О'Йоан проваливался в траву выше колена. Пропитавшиеся водой повязки заново натирали ему ступни. Единственным утешением было то, что коротышке Джу, которому, наверное, так аукнулось его голодное сиротское детство, приходилось не легче. Он продирался сквозь зелень, напоминая о Юану гончую, утонувшую в траве, то и дело приподнимающую голову, чтобы сориентироваться. Джу, наверное, испытал не меньшее облегчение, чем о когда они, наконец, выбрались на более исхоженные тропы. «Вон там», — прошептал Джу, едва они миновали склады, и на глаза показался сторожевой пост, куда более крупный, чем О'Йоан, ожидал от островного гарнизона. Задним числом он понял, что причиной тому, скорее всего, пиратские набеги. Он оценивал детали, и в нем нарастало неприятное чувство — Перед ними был задний фасад трехэтажной башни, торчащий над укреплениями внешней стены. Факелы в просторном дворе и фонари за верхними окнами, затянутыми бумагой, озаряли сооружение роскошным оранжевым сиянием, из-за которого не было видно звезд. Огоньки перемегивались на укреплениях. Это дозорные обходили стены, двигаясь навстречу друг другу. Зубцы парапета — то и дело заслоняли их высоко поднятые факелы. «Скажите мне, что я вижу?» — тихо произнес Джу. «Сколько у нас противников?» «У Джу тринадцать воинов, и генерал Сюй в придачу. А сражаться ему придется с тремя-четырьмя отрядами юаньских солдат». От отчаяния у о Юана сдавило горло. «Что, если выдать им Джу?» «Юаньцы ненавидят его, предателя, даже больше, чем Джу. Они отправят его в Даду на казнь. По крайней мере, — мелькнула дикая мысль, — Великого хана он увидит. Но один в столице, в тюрьме, безоружный. «Неужели так у вас больше шансов, чем со мной, генерал?» 40 человек». Процедил он. Вход с этой боковой стороны будет без охраны. Они ждут нападения только со стороны гавани. Но вон те фонари наверху говорят, что вахту несут посменно. Видимо, пираты уже пытались совершать ночные набеги. Прямо сейчас бодрствует по меньшей мере одна рота. Если поднимется тревога, остальных недолго разбудить. Джу безмятежно уточнил. Если мы просто туда ворвемся, какие у нас шансы? Одно дело выпытывать у врага сведения, другое. Во что интересует мое мнение? Почему нет? Вы, бывалый генерал, а я. О Йоанн не удержался. Бесстыжий выскочка, начисто лишенный чести, неопытный, ни в одной настоящей битве не побывавший за всю жизнь. На какой-то миг о поверил, что попал по больному. Но? Зачем мне стыдиться неопытности, если опыт я могу почерпнуть у кого-нибудь другого? Я использую все доступные мне источники, кто бы что об этом не думал. Взять хоть моих людей. Я знаю, что вы подумали о них при первой встрече. Бесполезные деревенские мальчишки. Они такими и были, пока я не разглядел в них способности и дал шанс проявить их. «Вырасти в тех, кем им бы никогда не позволили стать?» Джу искоса взглянул на О'Йоанна. Зубы блеснули в мимолетной улыбке. «Они молодцы, генерал. И я тоже, хоть вы и не способны меня за это уважать». Ойоан просипел. «Молодцы, да не слишком». «Не слишком? Скажите мне, почему?» В голове о Иоанна, как по нотам, разыгралась вся будущая атака. «Элемент неожиданности даст вам преимущество, но ненадолго. Теснота будет им на руку. Вам придется с боем пробиваться наверх. Ваших воинов сметут и перебьют», — сказал он недобро. «Придумайте лучше другой план». «Что если мы выманим их из башни и нападем из засады здесь, на переднем дворе?» раздался приглушенный щелчок. Джу открыл свой промасленный мешок и вынул круглый металлический предмет, сверкнувший в тусклом свете. Вкратчиво произнес. «Вы помните эти штуки?» «Забудешь такое». «Нет, О -Юан не забыл, как от одной из этих безобидных с виду бомбочек взлетел на воздух весь передний край его войска». Странное чувство посетило генерала. Смесь злости и облегчения? Что у Джу есть рабочий план? О О'Йоанн ядовито заметил. «Если вы взорвете их снаружи, толку не будет. Они выбегут, уже готовые драться. Чтобы засада удалась, нужно закинуть их внутрь». Джу быстро посмотрел вверх, примериваясь к зарешоченным окнам башни, Затем, отказавшись от этой идеи, скользнул взглядом выше. «Может, через крышу?» «А вы добросите. Я и то не смогу. А у меня-то правая рука на месте». «Думаю, привязать бомбу к стреле нельзя», — размышлял Джу. «Даже если бы у нас был лук. Крыша покатая, бомба с нее просто скатится, даже если стрела долетит». Надо как-то по-другому закинуть бомбы на крышу, чтобы они не попадали. Ну что ж, генерал?» И опять сверкнула эта его возмутительная улыбка. «Я надеюсь, что исподнее у вас и впрям такое, какое вы, по моему мнению, носите». «Вперед!» — приказал Джу, когда юаньский патруль, проходящий поверху, миновал. Сюйда и Юйчунь потянули за свободный конец веревки, наброшенный на стеной зубец. Джу поехала вверх, держась за другой конец и упираясь ногами в стену. Высоты она не боялась. Все детство лазало по сверкающим монастырским крышам под облаками. Но именно потому, что лазанье по стенам было ей знакомо, физическое увечье ощущалось остро как никогда. Теперь у нее всего одна рука, а удержаться надо с тяжелым грузом на спине. Несмотря на всю свою знаменитую криворукость, проявившуюся еще в монастыре при подготовке к календарным праздникам, на сей раз Сюйда с задачей справился на ура. Нижняя рубаха о Йоанна, как рассчитывала Джу, была сшита из знаменитого монгольского шелка, который нельзя прорвать стрелой. При ранении тонкая, неимоверно прочная ткань облепляла вошедшее в тело древка и вытащить стрелу становилось проще. В качестве строительного материала бумажная ткань, из которой монахи мастерили воздушных змеев к новому году, не шла с этим шелком ни в какое сравнение. Веревка, отсыревшая после заплыва, скрипела и терлась о камни стены, пока джу поднималась на два, затем натрить Джана вверх. Вот и амбразура. Она протиснулась сквозь узкий зазор между зубцами, подала Сюида знак «Отпустить веревку», смотала ее и закрепила на одном из зубцов, чтобы потом спуститься без чьей-либо помощи. Когда она снова махнула рукой, Сюида скользнул в темноту двора, туда, где в засаде ждали остальные. Наверху, на укреплениях, ветер задувал куда сильнее, чем внизу. Джу пришлось побороться с воздушным змеем, чтобы его не унесло, пока она благовонной палочкой поджигает висячие шнуры бомбочек. Затем, вместо того, чтобы подкинуть его высоко в небо, как делала в монастыре, Джу просто разжала руку. Морской бриз подхватил змея так резко, что нить обожгла ладонь Джу. К ее восторгу этот был мощнее всех предыдущих. Казалось, с привязи рвется сильное живое существо. Время от времени змей пытался парить на уровне крыши, бледный призрак на фоне черного неба. Джура считала свою вылазку на стену так, чтобы дозорные в этот момент были как можно дальше от нее. Но по спине поползли неуютные мурашки. Ожидание затягивалось. Пока бомбы не рванут, ей придется торчать тут у всех на виду. Вытянутая рука ныла от напряжения. Почему шнуры никак не прогорают? Внезапно ее одолели сомнения. Что если морская вода просочилась в бомбы и порох отсырел? Они сработают? Не могли же все без исключения попортиться? Чем дольше она там стояла, тем сильнее становились сомнения. По спине побежали мурашки. И тут натяжение нити исчезло. Все исчезло. Осталась только вспышка. Сознание на миг отключилось. Словно из памяти вырезали лоскуток и сшили заново. Едва сообразив, что лежит в нескольких джанах оттуда, где стояла, Джу вернулась клубком. Сверху дождем сыпались щепки и каменная крошка. Наверное, они стучали о каменное укрепление, но она временно оглохла от взрыва. Над разбитой крышей сторожевого поста поднималось бледное облако. Вверх бил луч дрожащего фонарного света, словно открылось окно в черное небо. Джу с трудом поднялась на ноги, отшвырнула ненужную нитку. Юаньские стражи уже выбегали в полном беспорядке из башни во двор, одни при оружии, другие явно только что из постели. Джу дождалась, пока в дело вступят ее воины. Они все еще уступали юаньцам числом, но у них было преимущество неожиданности и выгодная позиция. Должны справиться. Джу обмоталась веревкой, приготовилась к спуску со стены. Дозорные изначально были далеко, однако теперь-то они уже несутся к ней со всех ног. Надо сматываться. Но... веревка как-то странно ослабла. Джу дернула за нее, охваченная внезапным ужасом, и замерла при виде разлохмаченного кончика. Ей сразу вспомнилось, как зловеще веревка скрипела и терлась о камне. Лопнула, значит, когда ее сматывали наверх. Даже если привязать то, что осталось на поясе к зубцу, этого хватит только, чтобы свеситься со стены. Джу бросила мрачный взгляд во двор. Три Джана — это в шесть с лишним раз больше, чем ее рост, а там все вымощено камнем. Что будет, если прыгнуть без веревки? Больно падать — это ничего, — Ее страданиями не напугаешь. Но выживет ли она вообще после такого падения? Видала джу воинов, истекших кровью на поле боя от какой-то царапины, и других, которым ломали кости при падении их собственные кони. Ей не нравились перспективы. С другой стороны укреплений белая пена разбивалась обоснование волнореза. Можно прыгнуть в воду. Она пробьет черную поверхность и будет тонуть, тонуть. И на этот раз рядом не окажется о Йоанна-спасителя. Тут шансов даже еще меньше. А когда Джу подняла глаза, на укреплениях сверкнули факелы. К ней бежал патруль. О безоружный и всеми забытый, стоял на задворках и наблюдал разворачивающийся хаос с чувством яростной беспомощности и зря потраченных усилий. Воины Джу пошли в лобовую. Юаньцы отбрасывали в сторону факелы и кидались в рукопашную схватку с нападающими. Бой превратился в сплошную неразбериху теней. Спасти генерала Сюида было верным решением. Под его невозмутимым руководством Юнцы Джу прекрасно держались против куда более многочисленного противника. На укреплениях что-то происходило. О-Йоанн с удивлением увидел, что к Джу несутся два юаньских стражника с мечами наголо. Почему Джу все еще наверху? Ведь планировалось, что он спустится сразу же после взрыва. У него, правда, с собой сабля. Но двое на одного... О Юан не представлял, как Джу выйдет победителем. Он сорвался с места, еще даже толком не осознав собственное намерение. Врезался в гущу боя посреди двора, набросился сзади на ближайшего юаньского солдата в полном вооружении и сломал ему шею. Подобрал лук, две стрелы, впустую упавшие неподалеку, и после короткого раздумья наложил обе на тетиву. «Невообразимый будет выстрел». Бегущие к Джу стражники размытыми тенями мелькали в темноте меж зубцов. Быстро бегут. О-Йоан следил за ними с обостренным вниманием, ощущая, как замедляется стук сердца. Вот их от Джу отделяет всего пять зубцов. Четыре. Три. Джу бросился со стены. Он падал. Сверхъестественная сосредоточенность О'Йоанна позволила ему рассмотреть каждую деталь. Как болтаются в полете рука и ноги Джу, словно у тряпичной куклы. Как разматывается в воздухе за ним тонкая белая полоса. Последнее его удивило. Это была не та веревка, с которой Джу поднимался. Прежде чем О О'Йоанн сообразил, что это и откуда, странная веревка размоталась на всю длину. Джу заболтался в воздухе, пытаясь затормозить о стену. Лента, или что это вообще такое, пугающе натянулась. Почему-то о Юану на ум пришли обмотки с собственных ног, хотя при чем тут они? Джу не доставал до земли по меньшей мере на высоту в два собственных роста. Стражники добежали до той точки, откуда спрыгнул Джу, и уже перегнулись через стену, чтобы втащить его обратно, когда лента внезапно исчезла. Джу полетел стрелой. Дозорные переглянулись через край стены, ища его глазами. Обрезанный конец ленты взвился высоко в воздух, потом, трепеща, опал. Видимо, Джу сам перерезал веревку, понял о Йоан. Силуэт упавшего темнел у подножия стены и вдруг Джу вскочил невредимый, как сброшенный на зим муравей, и ринулся в бой с обнаженной саблей. У Йоан ошеломленно смотрел ему вслед. Какая-то немыслимая целеустремленность. Было ли Джу страшно прыгать с крепостной стены, когда от смерти его отделяла тоненькая лента? Он вспомнил худое решительное лицо Джу на борту лодки, когда он кинулся в воду, зная, что плавает как топор. «Страшно? Не страшно? Все равно прыгаем!» Такова была сила его желаний. На секунду О'Йоан ощутил, как в душе шевельнулось то, что не мог назвать ненавистью. Мимо просвистела стрела, вырвав его из непривычного ощущения. Он подумал с мыслимым звериным стоном. «Я бежал спасать Джу, только чтобы не дать ему проиграть», Я на него поставил, а потом все. Потому что даже с войском, полностью обеспеченным припасами, Джуни не выстоит против генерала Джана. Воины на голой решимости не выигрывают. О-Йоанн вспомнил, что в руках у него лук, и застрелил двоих патрульных одним выстрелом. Тривиальная задача, учитывая, как по-идиотски они подставились. А затем... Поскольку на земле валялось еще много недолетевших до цели стрел, он подобрал их и внес свою лепту в победу Джу. Джу стояла на вершине сторожевой башни, наслаждаясь победой. Двор под ногами был завален телами павших юаньских воинов. Крохотный отряд победил гарнизон численностью в 40 человек, и теперь у нее было столько соли сколько удастся вывести с острова на трофейных шлюпках. Для победы над Джанами хватит. А цена этому — всего лишь две жизни молодых воинов. Неприятное чувство. Но даже оно вызывало удовлетворение. Какая она молодец, держит лицо. Знай Джу заранее, что потеряет двух воинов, поступила бы так же. Она бы и большим пожертвовала. Она бы по доброй воле пожертвовала чем угодно, если это нужно для победы. Кто-то поднимался по лестнице. Это оказался О'Йоан, пробиравшийся мимо мертвых тел с выражением равнодушной брезгливости. Он был безоружен, но Джу внезапно вспомнила истыканные стрелами юанские трупы внизу, во дворе. Видимо, его работа. Джу грела душу мысль, что он помог ей по собственной воле. Так правильно. В Интяне она сказала ему правду. Ей нужна была только его армия. Но теперь все изменилось. О Йоан был у нее и стал ценен. Генерал сурово заметил. «Похоже, ты добился своего» и тут же нахмурился. «В тебе что-то переменилось?» Джу мгновенно подумала. «Грудь!» Там, на крепостной стене, сущей мукой было сражаться с застежками верхней одежды, затем нижней рубашки, потом разматывать бинты, стягивавшие грудь и норовившие запутаться. Любая заминка превращалась в пытку отчаяния. Медленно, медленно... «Как же все медленно, с одной рукой?» И уже сорвав с себя бинты, она до конца сомневалась, хватит ли длины, чтобы спастись, если ткань не выдержит ее веса или, если неуклюже затянутый узел распустится в полете. Она прыгнула на удачу. Теперь Джу, живая и невредимая, стоит перед Оюаном, Без бинтов. Вряд ли он понял, что не так. Грудь у нее выдающаяся, особенно под слоями просоленной одежды. Любопытно, что он вообще заметил. О'Йоан присматривался к чужим телам внимательнее многих. Может, он шел по жизни, бессознательно распределяя всех встречных на две категории. Те, на кого он страстно желал походить, и те, с кем сходство отрицал. Джу всей душой его поняла. На протяжении своего отрочества она занималась тем же самым. Она ответила легким тоном. «Кто ж знал, что соль так улучшает прическу? Если бы не эти ваши косицы, сами бы узнали разницу!» Она едва сдержала смех, когда Оюан отвернулся чуть ли не с рыком. Глядя на гавань сквозь бойницы... Джу видела сверкающее в рассветных лучах море. Оно было молочно-бирюзовое, точно горячие минеральные источники и нефритовые облака. В нем парили острова, бесконечные острова. И Джу представила, как прыгает с одного на другой, устремляясь в будущее. Она радостно сказала в узкую спину о Йоанна. Я знаю, что ты не веришь, но я добился желаемого, потому что я всегда так делаю. А теперь ты увидишь, как я схвачусь с Джанами и выйду победителем.